Уйдя после обеда к себе, Тамара присела на скамейке школьного крылечка и призадумалась. Волосной и сельский сходы уже разошлись, и пьяные каштаны отправились допиваться до положения рис в заведение. Приезжие крестьяне, частью распродав, а частью и не успев сбыть свои привезенные наторкой изделия и продукты, спешили закупать себе в лавочках то, что было им потребно для домашнего обихода, и затем мирно разъезжались в свояси. Начинали разъезжаться и те из окрестных мужиков, что услаждались большую часть дня в питейных заведениях. Эти по большей части гнали с пьяну по улице во весь дух своих гнетков и соврасок, неистого гукая и ухая на них всею утробой, и хлеща почем не попало и плетью, и вожжами. Другие же, допившись до тихости, заваливались спать в пустую телегу и предоставляли себя на волю собственной лошаденки. Довезет, мол, как не есть до дому, дорога знакомая. Продолжали гулять в заведениях и на улице одни только гореловские. Мальчишки дрались между собой или жарили в бабки, и где случится, подбирали и докуривали окурки папирос, бросаемые более взрослыми парнями. Девушки еще звонче разливались в своих модных песнях, а парни во всех концах села наяривали на гармониках. В кучках народа, что стояли перед кабаками, нередко подымался шум и спор из-за орлянки, и начинались драки, кончавшиеся разорванными рубахами и расквашенными мордами. Все чаще и чаще попадались на улицы хмельные мужики, влачащиеся нетвердую походкой домой, опираясь на своих трезвых хозяек. Пьяный говор, гомон, уханье, песни и ругань стояли в воздухе. Где-то уже ошалело орали осипшим голосом караул, и в канавах лежало несколько тел, упившихся до бесчувствия. А под вечер вместе с визгом и смехом ловимых парнями девушек в горелках стали раздаваться перебранки и вопли баб, избиваемых пьяными мужьями. Чем ближе к вечеру, тем диче и безобразней становилась вся эта печальная картина, от которой защемило, наконец, сердце у Тамары. Стала она перебирать в уме все свои впечатления нынешнего дня, все, что довелось ей увидеть самой и услышать от других, и чувство полной безотрадности начало при этом невольно заползать к ней в душу. Она уже не столько думала о самой себе и своем будущем, сколько обо всем том, что произошло сегодня пред ее глазами. Какой же, однако, вывод из всего этого, думалось ей в эти грустные минуты? Упадок народа? Измельчание и вырождение его духовных и нравственных сил? Но нет, кто подобно ей видел этот народ во время последней войны в лице солдата, который та же плоть от плоти и кость от кости этого самого народа, тот не может так думать это было бы грешно и несправедливо. Да и можно ли допустить мысль об измельчании и вырождении, когда еще так недавно на ее глазах этот самый народ являл столько подвигов истинного героизма и самоотвержения, столько христианского смирения в своих великих трудах, столько долготерпения, дисциплины, безропотной покорности судьбе и долгу, и столько теплой, глубокой веры среди страданий на зимних биваках и по госпиталям, где ей самой приходилось иметь с ним дело. Нет, не может быть, чтобы это было вырождение, нет, это даже не измельчание, а что-то другое, но что? Этого-то вот она и не знает и даже понять не может, а видит только, что все здешнее до крайности противоречит тому, что было там. Но где и в чем лежат причины такой разницы и противоречия? Самой ей никак пока не додуматься». «А это от того, что я не знаю этого народа, что я чужая, сколь бы не хотелось быть с ним своею!» «О чем вы, барышня, так призадумались?» — неожиданно подошел к ней уже в сумерках отец Макарий. «Зову, зову вас еще издали чай пить, а вы и не слышите!» Лицо его показалось Тамаре таким добрым, ласковым и разумным, что сердцу ее неудержимо захотелось высказаться перед ним сейчас же, не откладывая, а так, как есть по первому порыву и она открыла старику все свои думы и сомнения, тяготившие в эту минуту ее душу. Тот задумался над ее словами. «Мне и самому не раз такие мысли приходили в голову», — тихо заговорил он, со вниманием выслушав ее до конца. «И сам я тоже думал над тем, что вам теперь кажется таким несогласимым противоречием. Да, в прежние времена, пожалуй, такой распущенности не было», — продолжал он, подумав. «А пошло все такое с тех пор, как порвалась цепь великая» хватив одним концом по барину, другим по мужику. «Прежнее-то рушилось, а новое еще не сложилось. Господи, да сколько же лет еще ему складываться!» воскликнула даже с каким-то безотносительным укором Тамара. Но это как руце Божией. А только сдается мне так, что все-таки явление это временное, приходящее. Вы говорите, война, — продолжал он. Да ведь на войне-то твердая и сильная власть была, идея была». Но ну, значит, и порядок был, дисциплиной, и дух народный мог проявляться во всей мощи. А здесь где она, власть-то? У кого? Кисель один и только, ну, во все стороны и ползет. Это уж как хотите, последствия той безурядицы, до общего равнодушия, до беспринципности, до распущенности, которые там вон повыше. А мы что, мы люди маленькие, у нас тут невольное только отражение того, что творится там, в этих интеллигентных, так называемых, сферах, в столичных. Ежели кончатся, даст Бог там все эти их шатания, тогда другое дело. Пускай только переменятся условия там, да почувствуется повсюду твердая разумная власть, переменится все и здесь, поверьте». Эти простые слова старого священника разом осветили для Тамара непонятную ей до да то ли причину целого ряда явлений, казавшихся ей столь противоречащими друг другу, и все ее сомнения и недоумения рассеялись. «Если верит в светлое будущее этот старик», стоящей уже одной ногой в могиле, то как же не верить ей, полной еще сил и готовности работать? И вера эта тем более была ей по сердцу, что она соответствовала тому серьезному настроению, с которым с самого начала выступила Тамара на новое свое скромное поприще сельской учительницы. Ей так хотелось верить по-прежнему, как в дни войны в этот народ, изучать его, работать для него, сродниться с ним и быть самой вполне русской. Неужели это ей не удастся?